2. Весь день она размышляет об этом ради вас. Что бы ни значили эти слова по-английски или по-польски, которые, вероятно, стоит за его английским, что они значат на самом деле? Он здесь ради неё, как в пекарню заходишь ради того, чтобы купить хлеб. И как понимать его здесь? Что это ему даёт? Если его здесь, означает Жерону, а её здесь в Барселоне. Или он здесь ради неё, как человек в церкви ради Господа.